Рацион для сохранения остроты зрения Проблемы со зрением не только наследственная или возрастная история. Здоровье глаз зависит и от нашего образа жизни и других внешних факторов. Зачастую причиной становятся переутомление, плохое освещение, переизбыток солнца, нефизиологичные нагрузки на зрительный аппарат, нарушение его кровоснабжения или операции и травмы зрительных органов. Кроме того, оказывают влияние неправильная осанка и проблемы с шейным отделом позвоночника, беременность, нарушение гормонального баланса. Определенную роль играет питание. Дефициты питательных веществ, избыток сладкого и вообще углеводов, особенно простых, негативно влияют на зрение. Также имеет значение физическая активность. Гиподинамия плохо влияет не только на кровообращение, но и на метаболические процессы. Могут стать причиной и сопутствующие нарушения здоровья, в том числе резистентность к инсулину. Поэтому важно правильно кормить, поддерживать и нагружать глаза. Большое количество мучного и сладкого в рационе приводит к проблемам с уровнем сахара в крови, а впоследствии к повреждению кровеносных сосудов, особенно мелких. Поэтому глаза и почки страдают в первую очередь. Не зря диабет часто сопровождается так называемой ретинопатией, проблемами со зрением, вызванными деградацией сетчатки глаза. Также следует поддерживать нормальное кровоснабжение, а для этого необходима физическая активность. Полезно делать массажи головы и простые упражнения для вестибулярного аппарата, чаще бывать на свежем воздухе. Мышцы глаз тоже можно и нужно тренировать. существует огромное количество вариантов специальных упражнений для поддержки зрения. При наличии признаков метаболического синдрома, высокое давление, инсулинорезистентность, следует откорректировать эту ситуацию с помощью эндокринолога и правильного образа жизни. Необходимо наладить режим питания и активности, избавиться от лишнего веса. Стоит также учитывать, что при нездоровом образе жизни в организме постепенно накапливаются свободные радикалы и вырабатывается избыточное количество гормонов, в частности, инсулина. Это тоже негативно сказывается на здоровье зрительного аппарата. Первым делом необходимо взять под контроль уровень инсулина и сахара в крови с помощью низкогликемического, для кого-то, низкоуглеводного рациона и отсутствия перекусов, Что касается непосредственно питания для сохранения здоровья глаз, следует включить в рацион источники лютеина, зеаксантина, витаминов А, С и Е, цинка, омега-3, таурина и селена. Первые два – самые важные. Лютеин защищает не только сами глаза, но и кожу вокруг глаз. Это каротиноид, содержащийся в листовой зелени, яичных желтках, цитрусовых. Зеаксантин защищает ткани глаз, предотвращает их дегенерацию и повышенную светочувствительность. Для дефицита витамина А характерно состояние куриной слепоты, когда человек очень плохо видит в темноте или сумерках. Этот витамин предотвращает дегенеративные процессы зрительного аппарата и повреждения нейронов. Витамин С является антиоксидантом и помогает усваивать больше питательных веществ. В тандеме с витамином Е работает весьма плодотворно, они даже борются против неумолимой возрастной дегенерации. Особенно необходим витамин Е людям после лазерной коррекции зрения. Цинк полезен для здоровья глаз тем, что поддерживает кровообращение и гормональный баланс, сдерживает аутоиммунные реакции, контролирует уровень воспаления. Его можно получить из морепродуктов, мидий, кальмаров. тыквенной муки и семечек, мяса, субпродуктов и орехов. Омега-3 оказывают выраженные противовоспалительные и антивозрастные эффекты, способствуют защите тканей и стабилизации глюкозы крови, а таурин защищает сетчатку глаз. Селен также важен для здоровья глаз. Содержится он в источниках животного белка, меньше — в овощах и крупах, а максимум селена — в бразильских орехах. Чтобы сохранить здоровье глаз, старайтесь есть не только обработанные, но и сырые продукты. Свежие овощи сохраняют максимальное количество антиоксидантов. В частности, введите в рацион тертую морковь или морковный сок. Рыбу выбирайте дикую и холодноводную. Не забывайте о свежих листовых. Яйца употребляйте вместе с желтками. А в качестве гарниров выбирайте крестоцветные. Также включите в рацион цитрусовые, ягоды, шиповник, болгарский перец, квашеную капусту, различные виды орехов и семечек. Кроме того, употребляйте в пищу масла, поскольку здоровье глаз во многом зависит от жирорастворимых витаминов. В основе рациона должны быть также мясо, рыба, морепродукты, субпродукты и молочные продукты. Такой рацион нацелен на снижение окислительного стресса, и уровня общего воспаления, снятие избыточной нагрузки с органов зрения, поддержание состояния кровеносных сосудов, обеспечение важными питательными веществами. Кроме того, он способствует укреплению хрусталика, сетчатки, роговицы, а также снижению воздействия возраста, внешних факторов, инсулина и сахара.